Беттина Миньона Когда Беттина в Лансхуте получила это озорное послание, ее родные уже собрались в дорогу. Правда, Савиньи еще не получил уведомления о назначении в Берлинский университет, хотя Беттина не раз просила Арнема выяснить у Гумбольта, как обстоит с этим дело. Но, в принципе, вопрос был решен. Да и Савиньи уже уволился из Ланскутского университета. После того, как в Берлин возвратилась королевская Чита, город сделался центром реорганизации прусского государства. Учреждение Берлинского университета взамен прежнего университета в Галле привлекло в Берлин многих крупных ученых. Акция эта отражала притязание Пруссии на ведущую роль в движении сопротивления Наполеону. В зимние месяцы Савиньи успел хорошо поработать со своими студентами. Узнав о расстреле Андрея Сохофера по приговору военно-полевого суда, Беттина бурно негодовала, но потом, в силу своего счастливого дара отвлекаться от тяжких переживаний, все же провела ту зиму довольно весело. «Зимой мне удается маскировать мою скуку весельем, и эта маска прячет мою скуку от людей». В ее параллельной переписке с Гёте и Арнимом сознание эмоциональной свободы достигло в ту пору апогея. О прогулке в горы, уже упоминавшиеся выше, Бетти написала Гёте более прочувствованно, с большими притязаниями, чем к Арниму. «Кто мой, того здесь нет. Ты мой, но тебя здесь нет. И все же нынче на дворе лето, и мы сплетаем венки». Однако ее сокровенные устремления видны из письма, посланного Арниму. В нем она рассказала ему свой сон, будто бы они сидят вдвоем у раскрытого окна, ее стопа покоится на его ноге, и мало помалу Беттина становится все спокойнее и, наконец, успокаивается совершенно. Стало быть, покой она обретала в привязанности к Арниму. А страстное увлечение Гёта в тупор уже переросло непринужденно дружеское отношение в слегка игривую экзальтацию, которую она вряд ли могла черпать из скупых ответных писем поэта, зато с избытком из его творений, самозабвенно ею изучавшихся. Роман «Избирательное сродство», который в ту пору у многих вызывал лишь раздражение, Беттина приняла восторженно. Ей казалось, что в нем проступает облик прежнего Гёте, того, что некогда в письмах поверял свое чувство к Максимилиане Ларош, а не нынешнего пожилого мэтра с его сугубо буржуазным образом жизни. Беттина вдобавок облюбовала для себя роль миньоны, которая, на взгляд друзей дома Савиньи, так к ней шла. Алоис Билер, Биллер, юрист и музыкант из Альгоя, в Ланцхуте обучавший Бетину гармонии, впоследствии, вспоминая те времена, писал «Обычно, музицируя, Бетина восседала на письменном столе и оттуда дарила нас своим пением, как некой херувим из облаков. Весь облик ее вызывал изумление». Низкорослая, хрупкого, но необыкновенно пропорционального сложения, с чистым бледным лицом, не столько ослепительно красивым, сколько интересным, с темными бездонными глазами и лавиной черных локонов, она и вправду казалась миньоной, не то обретшим жизнь персонажем, не то его прототипом. Не жалуя смены костюмов в угоду моде, как и всяческой мишуры, Она почти всегда носила одеяние из черного шелка, живописно, не открытыми складками. И ничто не подчеркивало стройность тонкой талии, кроме плотного белого или черного шнура, концы которого свешивались вниз, как на власенице какого-нибудь паломника. Богатый ум, искрящаяся живость, исполненная истинно поэтического накала и щедрого полета фантазии, в сочетании с естественным обаянием и бесконечной добротой, делали ее неотразимой в общении. Великодушие — это общее свойство гениальных натур, и у нее тоже блистательно проявлялось. Биллер рассказывает далее и о музыкальных сочинениях, и о пении Бетсины. Ее фрагмент «Не бойся ничего» из Фауста «Я пел верных сто раз», с величайшим воодушевлением. В ту пору Беттина осваивала поэзию Гёте также и как композитор. И хотя Биллер не соглашался с ее идеей, чтобы в увертюре к Фаусту вел барабан, нам, современным людям, ее непринужденный взгляд на традиционную оркестровку вряд ли покажется ошибочным. «Талантливые вещи», — сочиняла Беттина. хотя, вероятно, все же не могла состояться как крупный композитор, но упражняла свои музыкальные способности с таким рвением, что даже гехидный ланскутский философ Якоб Залат, заговаривая о Беттине, всякий раз отмечал, что она напоминает ему Миньону. Так стоит ли удивляться, что Беттина, всегда чувствительна к впечатлению, которое производил на других, отождествила себя с этим обаятельным, хоть и трагическим гетовским персонажем? и в роли миньоны почувствовал себя совершенно уверенно во всем, что касалось душевного склада и поведения своей героини, словом, полностью, что называется, вошла в образ, но притом, конечно, отдавала себе отчет, что ведет игру. Иоганны помог Рингсайз, всю жизнь состоявший с ней в переписке, впоследствии признавался, что, хоть он и не был влюблен в Беттину, однако очень скоро его захватило изумление и восхищение, ее бьющей через край ни с чем не сравнимой талантливостью, ее меткими остротами, той безупречной скромностью, которая сопутствовала ее гениальной непринужденности. Рингсайз продолжает. И теплым дружеским чувством отзывалась моя душа на ее доброжелательную приветливость, на глубокую добропорядочность ее натуры, которую нисколько не умоляли несколько смелые, а иной раз и слишком лукавые поэтические вольности, как и всевозможные поэтические арабевски и юморевски в ее писаниях. Полгода провела Беттина в Лансхуте с сентября 1809 до конца апреля 1810 года — И, судя по всем свидетельствам о той поре, видимо, ощущала себя в зените своей молодости. Тем более, что частые и обстоятельные послания Арнима сулили ей перспективу счастливого будущего. Теперь ей уже не нужно было опасаться, что из всех сестер Брентано она одна останется в старых девах. Даже молчание Геоте и то не нарушало ее душевного равновесия. Господу было угодно, чтобы я поровну делила мою любовь между вами обоими. И это была не пустая фраза, а истинное ощущение двойной привязанности, знакомой всякой незурядной женщине, какое, лишь из оглядки на приличие и традиционную мораль редко высказываю столь откровенно. Без тебя я, может, была бы грустна, как какой-нибудь слепорожденный, неведающий небесного света, признается она Гёте. Во все стороны разносятся ее возгласы восторга, и, подобно рецептору, она собирает в своем сердце все голоса нимфы эхо, так однажды сказал о сестре Клеменс. Но, как беспечно не веселилась в ту зиму Беттина, все же она не утратила способности по-доброму заботиться о других. Она не только рекомендовала гиоты своего протеже, художника Людвига Гримма, но также всячески поддерживал молодого композитора Петера Линдпайнтера. Линдпайнтер Петер Йозеф, 1791-1856, немецкий музыкант, директор придворной капеллы в Штутгарте. Сын солиста капеллы Курпюрста Трирского Клеменс Венцеслаус, белокурый 18-летний юноша, совершенно лишенный красоты, но добродушный, добропорядочный и весьма ребячливый, еще мальчиком сочинял песни и концерты. Ученик Петера фон Винтера, он вскоре тоже подружился с Бетсиной. Я очень пекусь о нем, от того, что он такой юный и так щедро наделен тем счастливейшим таинственным даром человеческой натуры, о котором я всегда мечтала, музыкальностью. Молодой человек по имени Янсун фон Дершток, с горящими черными глазами и словно обожженным изрытым оспой лицом, Нищий, всем чужой, но именно потому внутренне зрелый и цельный, мюнхенский врач, поддерживавший тесные отношения с обитателями Лансхута, был глубоко увлечен Беттиной. Впоследствии он начал работать над ее биографией, что, безусловно, составит замечательнейшую повесть, рассказывающую даже о мельчайших подробностях. Например, он описывает платье, которое она носила. «Клеменс говорит, что это нечто восхитительное, чему я охотно верю, ибо и в этих мелочах сокрыто величайшее очарование», — сообщил Вильгельм Грим в письме к Якобе. «Странный взгляд на самое себя со стороны, уважительное отношение к собственной жизни, будто к какому-нибудь роману или новелле, вот что характерно для настроения Беттина в ту пору. Оно уже преодолевало скованность, недовольство собой». Творение геттовского гения, любимое и любящее, она уже подготовлена к теплицкой встрече с поэтом, к этому окутанному покровом тайны, но все же бесспорно ключевому часу ее жизни. Впоследствии в переписке Гёте с ребенком она напишет. «Вот я подошла к тебе в золотых туфельках, небрежно свисают мои серебряные рукава, я жду». И ты поднял голову, твой взор против воли остановился на мне. Неслышно свиваю я волшебные круги, ты не сводишь от меня взора, тебе уже не оторвать от меня глаз, каждое мое движение ловишь ты, и успех пьянит меня. Все, что тебе не невдомек, открываю от тебя моей пляской, и ты дивишься откровению, в пляске, явленному тебе, «Скоро я сброшу мою воздушную мантию и покажу тебе мои крылья и вознесусь ввысь». Читаем мы в письме, которое, как впоследствии доказал Вальдемар Эльке, не было подлинным. Лишь в памяти Беттины отложился желанный образ миньоны, волшебницы и плесуньи, вынесенный за грань реальности. И никогда образ этот не был ей так близок, как в тот год, наполненный ожиданием. Восторженное отношение Беттина к Бетховену также трудно объяснить одной лишь ее любовью к музыке, музыкальному творчеству. И здесь тоже примешано ожидание. «Мой горизонт начинается у ног моих. Он осеняет меня куполом. И я стою в море света, который излучаешь ты. Тебе я могу признаться, что верую в божественные чары, в сущность духовной природы. Чары эти... притворяет Бетховен в своем искусстве. Все, что он может тебе об этом поведать, — есть чистая магия. Каждая позиция — знак высшего бытия. Оттого-то Бетховен и ощущает себя основателем новой чувственной базы духовной жизни. Ожидание Беттины, в свою очередь, не определишь лишь как повышенную, вследствие недовлетворенности, повышенную сексуальность. Нет, это поистине было ожидание невесты в подлинном широком смысле этого слова. Ожидание смысла жизни, какой открывается только женщине, которой природа подарила фазы пассивного отождествления с актом творения. Беттина ждала события, для которого одни лишь мистики нашли верные слова. Неотесанность Бетховена, столь скупованное словесное излияние, Его глубокая искренняя благодарность Беттине за ее восторженное отношение к его творчеству должно быть укрепили ее убежденность в том, что музыка есть высшая сублимация чувственности. Недаром она вела с ним неустанные разговоры о Гете, сумевшем возвратить высшую чувственность в сферу языка. Ожидание Беттины было праздничным, как в древние времена ожидание девственниц, зажегших свои лампады. Пусть пафос ее высказываний о музыке Бетховена благоговейно повторялся в восторгах неисчислимых девиц, учившихся играть на пианино, и таким образом без числа фальсифицировался, но пафос этот в отношении Бетсина к Бетховену был неподдельным, а его письма, его стихотворения, присланные ей по случаю ее свадьбы, показывает, как сильно был он ей предан. По всей вероятности, к этой паре относится замечания замечание Беттины о музыкальной паузе, которая цитируется в каталоге Хенрицы. «Пауза в музыке. Кому дано ее постичь? Исполненная тайной силы, она ждет восторга, чтобы из него почерпнуть дыхание жизни». Беттина постигла закон своей жизни, ритм вдоха и выдоха, переход грусти в буйное ликование, истоки силы, рождаемый этой сменой».